Глава седьмая. О том, как у меня появилась подруга. Из-за принца я не смогла даже поцеловать Дарка на прощание. Именно Ред был виноват в моем четвертом разочаровании. И если мужа я простила, то принца тоже прощу после того, как отомщу. Едва Дарк ушел, как Ред смачно чихнул. Только сейчас я обратила внимание, что вид у принца болезненный. Серая кожа, круги под глазами... уж не температура ли у него? Светлая магия встрепенулась, послав мне сигнал «давай вылечим бедолагу». «Ты где здесь увидела бедолагу?» мысленно возмутилась я. «Принц, чудовище!» Небольшая простуда его, к сожалению, не убьет, но его страдания мне только в радость. Впервые не магия отказала мне, а я ей. А что, пусть знает, как это неприятно, может, в следующий раз будет сговорчивее». Ред достал из кармана платок и высморкался, и тут до меня дошло, кто виноват в его болезни. Дождь, который я на него наслала. Огненные маги плохо переносят сырость. Теперь понятно, чего он такой злой и мечтает о свежевании. «Просты ли, Ваше Высочество?» – участливо поинтересовалась я. «Никак под дождь попали». Принц зло глянул на меня и сжал правую руку в кулак. «Неужели ударит девушку? Так я знаю пару ответных приемов». После них принц будет не только чихать соплями, но и кашлять кровью. Среды Риты Волковой лучше не связываться, об этом весь интернат знал. Я приготовилась отразить атаку, но вместо того, чтобы напасть, Ред продолжал сжимать и разжимать кулак. Нервный тик у него, что ли? «Пламя всех сожги!» — выругался он. «Почему на тебя не действует? И тут до меня дошло. «Я же в магическом мире. Здесь дерутся не кулаками, а магией». Вот и Ред пытался повлиять на метку, которую оставил на моем запястье, и от которой я благополучно избавилась. Мне даже стало немного жаль принца. Не везет ему в последнее время. Сплошные неудачи. А нечего было со мной связываться. Что-то потеряли, ехидно уточнила я. Ты освободилась от моей метки, наконец дошло до него. Но как? Ред выглядел потрясенным. Впрочем, он быстро оправился от шока и сделал выводы. «Теперь мне всё понятно», — произнес Ред. «Ты стёрла метку, чтобы выйти из чертога. Говорят, вчера в борделе видели девушку с цветными волосами». «Что за намёки?» — возмутилась я. «Я приличная жена тьмага, и по подобным заведениям не хожу, а если кто-то притворяется мной ради удовлетворения чужих фантазий, так это не моя вина. К тому же мне запрещено покидать королевский чертог». «Зачем ты избавилась от метки, если не хотела сбежать?» Я привыкла носить только то, что сама выбрала и надела. У Реда никак не получалось подгадить мне, и это его бесило. Настолько, что он решился на откровенность. — В следующий раз передавай от меня привет, Лори! — произнес он. — Уверена, она помнит наши горячие ночи. Нам с Мором точно было весело. Паук на плече Реда задергал лапками. — Ага, вот, значит, как его зовут. Мор, буду знать. После слов принца история Лори вдруг развернулась передо мной под другим углом. Тогда, в вонючей подворотне, слушая рассказ Дарка о судьбе его подруги, я не особо вникала в сюжет, слишком была зла. Но теперь все встало на свои места. Не похоже Лори на легкомысленную девицу, способную потерять голову от Рэда. Будем честны, обаянию принца равно нулю, зато есть фантом-паук, укус которого делает жертву послушной воле хозяина. Как часто этот паук кусал Лори, чтобы она ни в чем не отказывала принцу? Видимо, до тех пор, пока девушка ему не надоела. Тогда Ред просто бросил ее. А несчастная Лори едва не погибла. Общественное предсание, ломка после укусов паука, полное непонимание причин своих поступков — все это толкнуло ее на страшный шаг. Я знала, что Ред — чудовище, но даже мне было неизвестно, насколько низко он пал. До этого момента. «Вижу, ты догадалась», — усмехнулся принц. «Что ж, я не против. У нас ведь нет секретов друг от друга, верно? Я в курсе особенностей твоего фантома-то моего, все по-честному». Меня так воротило от его высочества, что говорить с ним было выше моих сил. Казалось, открою рот, и меня стошнит прямо на него. Не желая дальше находиться с наследником престола в одной комнате, я поспешила к двери. Но Ред, конечно, не мог отпустить меня просто так, без дополнительной гадости. Я уже открыла дверь, когда в спину мне донеслось. «Имей в виду, я усилил охрану. Тебе не выбраться из чертога. Второй раз этот номер не пройдет». «Это он мне сейчас вызов бросил?» «В интернате это называлось «взять на слабо». Мне сразу дико захотелось на прогулку. За пределами чертога, разумеется». Вам следует выпить горячий чай и завернуться в тёплый плед. Берегите здоровье, ваше высочество. Вы будущей Итилией, как мы без вас, — с издёвкой произнесла я и хлопнула дверью напоследок. Шагая по коридорам чертога, я ощутила острую необходимость во встрече с Лори. Я должна немедленно рассказать ей о том, что с ней сделал принц. Она ведь даже не догадывается, винит себя. Мало того, что Ред разрушил её жизнь, так память об этом мучила её все эти годы. Пора положить этому конец. Но как выбраться из чертога с усиленной охраной? Точно, портал. Тот самый, что ведёт в тайную комнату борделя. Готова поспорить, он здесь есть. Принц уверен, что мне отсюда не выйти? Ну-ну. Пока Дарк занимался зеркалом, я передохнула и теперь была готова к новым свершениям. А тут ещё принц своим мерзким поведением разбудил во мне жажду деятельности. «Держитесь все!» «Рита выходит на дело!» «Нам нужно найти портал», заявила я фантомам. Чуди с Сумраком преданно уставились на меня, готовые всячески помогать. Правда, длилось это ровно до тех пор, пока я им не сказала, куда ведет портал. «В бордель», сообщила я. Чуди тут же повернулась ко мне задом, демонстрируя радужный хвост. Вроде как приличные девочки по борделям не ходят. Сумрак вовсе впервые на меня оскалился». видимо, защищая честь хозяина. Но вы и душные, — обиделась я. И ладно, справлюсь без вас. Королевский чертог огромен. Портал может быть где угодно, Самостоятельно я буду искать его всю жизнь, и то не факт, что найду. Но у меня есть магия. Надо только придумать, как ее использовать. Навстречу мне по коридору шла служанка. В руках у нее была корзина с рукоделием, Взгляд упал на моток ниток размером с мой кулак, и в голове моментально сложилась картинка. «Волшебный клубок, он-то и приведет меня к цели». «Позвольте, я это позаимствую...» С этими словами я забрала из корзины моток. «Конечно, леди», — поклонилась служанка. «Если вам надо что-то подшить, только скажите, я буду рада». «Нет-нет, все в порядке, мне просто нужна нить». Избавившись от служанки, я сжала моток между ладоней и обратилась к своей магии. Я знаю, что мы не всегда ладим, но сейчас предлагаю объединиться ради хорошего дела. Лори должна знать, как принц поступил с ней. Возможно, еще есть шанс что-то исправить, но чтобы поговорить с Лори, мне необходимо попасть в бордель. Прошу, укажи мне дорогу к порталу туда. После этих слов я бросила клубок на пол и замерла в ожидании. По задумке должна была сработать магия телекинеза, Моток, покатится к цели, нитью указывая мне путь. Но он просто лежал на полу, ничего не происходило. «Только не говори, что ты заодно с фантомами и против борделя», — всплеснула я руками. «Что ты за светлая магия такая, если ради доброго дела боишься немного замораться? Я пристыдила магию, и это сработало. Клубок двинулся с места, да так шустро, что мне пришлось поднять юбку повыше и перейти на бег, чтобы за ним поспевать. Я неслась по коридорам королевского чертога вслед за импровизированной нитью Ариадны. Хорошо еще, что нить, разматываясь, указывала путь, потому что от самого мотка я безнадежно отстала уже на втором повороте. Моток быстро худел. Я боялась, что его не хватит. Что тогда делать? Снова искать ту служанку? Этак я все нитки в чертоге переведу. И вот это случилось. Моток закончился возле одной из дверей. Край нитки указывал прямо на нее. «Будем надеяться, это и есть моя цель!» Первым делом я постучала. «Если там кто-то есть, мне откроют, тогда я буду знать, что путь закрыт». Но прошла минута, и ничего. Осмелев, я дернула ручку. «Не заперто, а я сегодня фартовая, надо пользоваться, пока везет». За дверью была комната с десятком круглых столов. Похоже, когда-то здесь собирались люди для игры в карты, но те времена прошли. Столы были накрыты белой тканью, а в воздухе витала пыль. Комната, где давно никто не бывает, — отличное прикрытие для портала в бордель. Шагнув в игровой салон, я захлопнула за собой дверь. Прежде мне не доводилось пользоваться порталами, ума не приложу, как они выглядят. На первый взгляд ничего необычного в комнате нет, но я не отчаивалась. Портал — это не ерунда какая-то, особенно в столь пикантное заведение. Вряд ли его оставили на видном месте. Готово поспорить, он замаскирован. Я принялась изучать комнату в поисках портала. Это не огромный чертог, а всего одно помещение, примерно семь на семь метров. Шансы найти портал здесь определенно выше. Бродить из угла в угол не стала, двинулась по кругу. Буду обыскивать помещение метр за метром, Я простукивала стены, ощупывала мебель, заглядывала под столы, ползала на коленях, но все без толку. Будь у меня помощники, мы бы управились быстрее. Но фантомы, хоть и вошли со мной в игровой салон, сидели в сторонке, плечом к плечу, на банкетке возле рояля. За все время моих поисков, а они уже немало, фантомы ни разу не шевельнулись, да они буквально вросли друг в друга. Поразительное единодушие и крайне подозрительное... «Что вы там прячете?» Я двинулась к роялю. Чуди невинно захлопала длинными ресницами. Знаю я этот взгляд. Точно так же она смотрела, когда я перекрасила спальню Дарка в розовый. Значит, в чем-то виновата. А тут еще и сумрак вилял хвостом, явно подлизываясь. «Я вас раскусила!» — осенила меня. «Вы нашли портал и скрываете его от меня. А ну, брысь!» — замахала я на них руками. фантомы нехотя подвинулись, я получила доступ к роялю. Первым делом я ощупала его со всех сторон и даже заглянула внутрь, но это ничего не дало. Тогда я подняла крышку, под которой прятались клавиши. «Что, если вход в портал открывает мелодия?» — пробормотала я. «А что, неплохой код. В конце концов, без шифра любой, кто коснется портала, мигом попадет в бордель. Это может вызвать конфуз». Решит невинная девица сыграть минуэт, а ее хоба и перенесет прямиком в кровать к любителю ночных бабочек, доказывая потом, что это случайность. Портал прятал явно не дурак, но мне-то как узнать код? Так-так-так, я понажимала пару клавиш. Рояль откликнулся, звук был чистым. Это лишний раз убедило меня в том, что портал именно здесь. Комнатой давно не пользуется, а рояль настроен идеально. «Но как же выяснить мелодию?» Я мыслила логически. «Портал в бордель нужен мужчинам. Едва ли среди них наберется с десяток музыкально одаренных. Для большинства клиентов ночных бабочек выучить даже простую мелодию — неподъемное дело. Значит, должна быть подсказка. Что если... «Открой мне портал в бордель блаженства», — произнесла я. Чуть я умолкла, как одна из клавиш подсветилась изнутри. «Вот она, подсказка!» Я нажала одну клавишу, тут же загорелась вторая и так далее. В итоге я одним пальцем сыграла незамысловатую мелодию, чем-то напоминающую наш собачий вальс. Отзвучала последняя нота, и в ту же секунду меня будто в воронку засосало. Чуди с сумраком едва успели прыгнуть за мной следом в портал. Они были против похода в бордель, но бросить меня одну не могли. Ух, выдохнула я резко, переместившись из одного места в другое. «Ох!» — вторил мне стон с кровати. Я очутилась в той самой тайной комнате в борделе. И я была здесь не одна. На кровати развлекалась сладкая парочка. Мужчина пыхтел сверху на женщине, пока она смотрела в потолок с таким видом, словно сводила годовой баланс бухгалтерии. Не таким я себе представляла секс. Хочется верить, что у нас с Дарком все будет иначе. Моё неожиданное появление застало любовников посреди процесса. Мужчина остановился возмущенно уставился на меня, а вот девица, кажется, была мне рада. Может, подумала, что я пришла ее сменить? «Не прерывайтесь за меня», — замахала я руками, стараясь не умереть на месте от стыда. «Я уже ухожу». Я шмыгнула к двери, которая на мою удачу была на месте. Только выскочив в коридор, перевела дыхание. До да чего неловко вышло. Щеки аж пылают от смущения. Как-то я не подумала, что тайная комната будет занята, все-таки разгар дня. но, похоже, бордель работает без перерывов на обед и отдых. Если Дарк узнает, куда я ходила, мне не сдобровать. Я передернула плечами, только зря волнуюсь. Ну, кто ему скажет? Я выскочила в коридор фантома за мной, причем сумрак аккуратно нес в зубах чуди, потерявшую сознание от вида в тайной комнате. Мой фантом оказался слишком нежной для подобных зрелищ. но, к счастью, она уже начала приходить в себя, к тому же сумрак так трогательно о ней заботился, что я решила не вмешиваться. У меня наметилась проблема посерьезнее трепетной чуде — плащ. В этот раз я забыла о нем, и моя голова, а вместе с ней волосы остались непокрытыми. И что, теперь возвращаться спешно назад? Пока я паниковала, мимо прошли две девушки, причем у одной из них был практически тот же цвет волос, что и у меня. Чуть осмелев, я выглянула из-за угла коридора и обомлела. Лори не преувеличила, а скорее приуменьшила масштабы моей популярности в борделе, а она, между тем, зашкаливала. Каждая третья, если не вторая работница данного заведения, могла похвастаться разноцветными волосами. Копии не были идентичными, они отличались оттенками и качеством, но в такой пестрой толпе ничего не стоит затеряться еще одной цветной голове. «Плащ? Да кому он нужен? Волосы — мое лучшее прикрытие!» Отбросив сомнения, я двинулась по коридору прямиком к лестнице. Как и думала, на меня никто не обратил внимания. Разве что за исключением одной девушки, спросившей, какой маг менял мне цвет волос. Уж очень неудачно вышло. Я промычала в ответ что-то невразумительное и поспешила на первый этаж в таверну. А вот тут возникли сложности. Я настолько слилась с ночными бабочками, что меня сразу попытались склеить. «Простите, я занята!» — буркнула я несостоявшемуся клиенту. Он не обиделся, так как его тут же перехватила другая разноцветноволосая. О том, чтобы сидеть одной за столиком, не могло быть речи. От меня попросту не отстанут. К счастью, я заметила Лори и двинулась к ней, по пути отчаянно ей жестикулируя. Мой визит развеселил Лори. «Неужели теперь вся чета Лангрей будет ходить ко мне за супружеским советом?» Смеялась она. «Пора брать с вас монеты. Разбогатею». «Вообще-то я пришла поговорить о тебе», — сказала я. «Есть новость». Лори оглянулась и махнула рукой другой подавальщице. «Бека, подмени меня, я на перерыв». А затем, взяв за руку, она повела меня прочь из таверны. «Здесь мы не сможем нормально поговорить». В этом районе идти было некуда. Бордели окружали доходные дома низкого качества и заведения, подобные ему. Так что мы притулились под навесом на заднем дворе борделя, где стоял круглый столик и два стула. «Мы здесь отдыхаем, когда выдается свободная минутка», — пояснила Лори, приглашая меня присесть. «Рассказывай, что у тебя. Это должно быть что-то крайне важное, раз ты не поленилась отыскать портал и прийти». «Я хотела поговорить с тобой о фантоме принца». — заявила я сходу. — Это паук, и он ядовит. Не вдаваясь в подробности, откуда мне все известно, я рассказала Лори о Рэдди и его жутком фантоме все, что сама знала, а закончила собственными выводами о том, как принц воздействует на девушек, заставляя их подчиняться ему. — Думаю, ты была его первой жертвой. Тебя он держал дольше всего возле себя, поэтому ты так тяжело отходила от яда его фантома. Рэд учел это на будущее. Теперь у него любовницы надолго не задерживаются. Я замолчала, а Лори прикрыла глаза. Я ожидала от нее вспышки гнева или слез, какой угодно эмоциональной реакции, а она вдруг улыбнулась с облегчением. Я аж испугалась, не тронулась ли она умом от моей новости. Но следующие слова Лори все объяснили. «Спасибо!» Открыв глаза, она взяла меня за руку и сжала ее. «Ты меня освободила!» Я все время думала, как же со мной такое случилось, почему я была так глупа, что поверила Реду. Я же знала, какой он. Но если все это из-за фантома, то я не виновата. Мне стало легче. Благодарю. И это все? — изумилась я. Ты не хочешь ему отомстить, придушить, расцарапать лицо, лишить возможности размножаться? — кровожадно перечислила я. Ты предлагаешь мне, простой подавальщице в борделе, объявить войну наследнику престола? уточнила Лори. Я сразу сникла. Понятно, что есть не нитягаться, но все равно это ужасно несправедливо. Я осмотрелась в поисках подсказки, но увидела лишь обшарпанные стены борделя. «Зачем ты работаешь в таком месте? Ты красивая, к тебе наверняка постоянно пристают», не выдержав, выпалила я. «Сразу ясно, что ты не местная», хмыкнула Лори. «Ко мне даже близко не подходит. Видишь это?» Она дернула себя за белую прядь волос. Это как оберег, или, скорее, как метка проклятия. Маг лишённые сил вызывает в лучшем случае жалость, но чаще ужас. Как будто это заразно. Неужели ничего нельзя сделать, как ты исправить ситуацию? Твой фантом и магия погибли, а значит и ты. Я скоро умру. Закончила за меня Лори, так как мой голос сорвался. Таких как я может спасти только обретение нового фантома, а это невозможно. Призвать фантома второй раз нельзя, найти где-то одинокого фантома нереально. Их попросту не бывает. «Почему это не бывает фантомов без магов?» спросила я, вспомнив картину. Фантомы тоже не живут долго без хозяина, мы тесно связаны. Погибает один, и второй скоро отправляется за ним. Честно говоря, я и так протянула прилично. Исключительно благодаря Дарку. Он подпитывал меня своей магией, но это уже почти не работает. Лори говорила что-то еще, но ее голос звучал для меня белым шумом. Всё из-за ее слов о том, что фантомы не живут долго без мага. Выходит, картина умирает. Прямо сейчас, пока я бегаю по борделям, флиртую с Дарком, строю планы на будущее. Последнее, что осталось от мамы, медленно угасает. И вскоре она окончательно покинет меня навсегда. — С тобой все в порядке? — испугалась за меня Лори. Видимо, на моем лице отразился весь ужас, что я испытывала в этот момент. Я не могла потерять подарок мамы. Лори говорила о том, что Дарк поддерживал ее магией. Возможно, я в состоянии сделать то же самое для картины? Но даже так она не будет вечно со мной. Рано или поздно придется прощаться. Если только... Я посмотрела на Лори. Что если я скажу, что у меня есть одинокий фантом без мага? «Я отвечу, что ты полна сюрпризов, Марго Бонуар Лангрей!» «Не могу обещать, что объединю у вас. Для начала я должна узнать, хочет ли этого Фантом». «Объединение может быть только добровольным», — кивнула Лори. «Что для него нужно?» «Все просто и сложно одновременно. Если Мак и Фантом лишены пары, то они могут объединиться. Для этого они должны увидеть друг друга, назвать по имени и пожелать слиться. Просто потому, что этапы легкие, но и сложно». «Ведь некому открыть фантома другому магу и назвать его имя. Разве что ты это сделаешь для меня, если этот фантом тебе знаком». Лорис смотрела на меня с надеждой, которую тщательно сдерживала. Она не давила, не требовала немедленно ей помочь. Это подкупало. «А ведь я даже не знаю имя картины. Вряд ли маминого фантома прямо так зовут. Но раз надо, выясню. Вот только вернусь домой и сразу поговорю с картиной». Она не сказала мне, что погибает. Как же так? А я не замечала. Краски на ней в последнее время немного поблекли, но я это списала на другое освещение в доме тьмага. Как же слепа я была. Но ничего, я все исправлю. Мы с Лори не договорили, потому что в этот момент дверь, ведущая в борделе, открылась. «Я уже иду, Бека!» Решив, что за ней пришли, Лори встала со стула. Но она ошиблась. «Это пришли за мной». В дверях стоял дико злой тьмак собственной персоной. Кажется, в этот раз я одним поцелуем не отделаюсь. Накажут меня по полной.